Глава пятая. Заведение и вправду оказалось приличным. В полупустом зале нашлась пара огромных мест, одно из которых мы сразу заняли. Отсюда просматривался выход, и любой желающий за нами понаблюдать не укрылся бы от внимания. Ого, горячие цыпочки, улыбнулась Варвара, когда я притащил поднос, загруженный едой. Где? я механично завертел головой. В тарелке. Она засмеялась. А ладно, подловила. Я уплетал традиционное бёдро в кляре. Ещё подумал с удивлением, а когда я в последний раз ел? Обед я точно пропустил, завтрака не было, не считая чашки кофе и ещё одной в агентстве. Вчера меня бросила Марина, и в кафе с названием Ветрянка тфу ты метелица, я больше налегал на спиртное, чем на хлеб насучный. Варвара сочувственно смотрела, как я уничтожаю мясо со скоростью месорубки. Варвара ела степенно, с достоинством и даже в этом злочном заведении вела себя как светская дама. Пользовалась ножом, салфеткой, дичь брала исключительно вилкой. Щеки у девушки порозовели, хоть одним поводом для беспокойства стало меньше. Ты извини, что мы ужином где попало, бормотал я, берясь за вторую порцию. Но мы ещё не настолько знакомы, чтобы я повёл тебя в шикарный ресторан. Фу, забудь про шикарный ресторан. Его никогда не будет, я уж прослежу. Фырка, фыркала Варвара, однако высокомерие и снисходительность в её манерах уже сходили на нет. Мы просто временно вместе работаем, понимаешь эти слова, Никита Андреевич. У тебя хорошая фигура, заметил я. У меня хорошая диета, отрезала Варвара. Лень готовить, называется. В завершение трапезы позвонила Римма и отчиталась по проделанной работе. Это всё Никита Андреевич, сказала Римма. Покидаю спаренную Зенитную установку и возвращаюсь домой. Там полный беспорядок, хамоватый ребёнок, бесполезный муж и наглая зажратая кошачья морда. Я дико по ним соскучилась. Депутат звонил ещё дважды и каждый раз не доумевал, правильно ли он понял, что нас совершенно не интересует перспектива за хорошее вознаграждение съездить на Майорку. И что ты ответила? Я сама в шоке. По-видимому, мой утренний энтузиазм передался тебе. А ты ещё не переспал с про психологом? Нет, отрубил я. На всякий случай оставайся весь вечер на связи. Мы работаем. Пришло СМС-сообщение. Однако ж не Гвадим Кривицкий, будучи глубоко порядочным и ответственным человеком, прислал адреса. Не успел я прочесть послание, как он лично вышел на связь. Спасибо, Вадим, сдержанно сказал я. Обязательно намажу твое спасибо на корку хлеба, хмыкнул Кривицкий. Слушай, он помедлил. А твой заказчик реально находится по тому адресу, который ты дал? А что, проблемы? не понял я. Но это же Он снова колебался, подыскивая правильные слова, которых не было, потом решился. «Ты не мог бы ввести меня в курс дела?» «Нет», — сказал я и снова напрягся. «Ментам-то что с этого?» «Напрасно, Никита», — рассудительно сказал Вадим. «Мало ли, в какую историю ты там вляпаешься. Это, знаешь ли, не за адюльтеры бабки получать. Кто тебя будет из неприятностей вытаскивать?» Я деликатно помалкивал. Варвара наклонила голову и пытливо смотрела мне в глаза. «Я не мог бы ввести меня в курс дела?» Вору бетонный блок в сознании ставить, чтобы не пролезло. Так что скажешь, Никитушка? Надоедал Кривицкий. Поделишься информацией и сделаешь приятное нам обоим. Можешь рассчитывать от меня на любое содействие в разумных, конечно, пределах. А взамен всего лишь кроху этой самой информации. Ты не волнуйся, дальше меня это дело не уйдёт, даже мой шеф останется в приятном неведении. Я не понимаю, Перебил я. Ты его замещаешь или подсиживаешь? Коревицкий вежливо хохотнул. Давай понять, что оценил моё чувство юмора. Он был сегодня самой учтивостью. То, что ментов интересовали события во владениях Якушина, удивления как раз не вызывало. Любопытным было то, что Сергей Борисович, похоже, воздвиг для них такой заслон, что полиция не прочь воспользоваться услугами даже частного сыска. А может, ещё приплатят? Возникло беспокойство не угодить бы между двух а той более огней. Я тоже начинал колебаться, в памяти всплыл призрак серой хонды. В полиции все базы тех средств личный состав. Только свисни и они её найдут. А то, что в хонде находились не служители законности, я был почти уверен. Давай потом поговорим, предложил я Соломонова решение. Ты не один, догадался Кривицкий. И я не один, согласился я. До новых встреч. Варвара промокнула губы салфеткой и прищурилась. Я всслушивался в ощущение, вроде никто не лез в моё сознание, расталкивая локтями второстепенные сущности. Могут возникнуть проблемы, предупредил я. Этот человек считается хорошим товарищем, но посыл уже понятен. Ментам интересна любая тема, связанная с вотчиной Сергея Борисовича. Я далёк от мысли, что они хотят найти там что-то нелегальное. Да, это интерес другого рода, согласилась Варвара. Предлагаю не плодить сучности. Сергей Борисович знает, что нужно делать в подобных ситуациях и на какие рычаги воздействовать. Ты хорошо его знаешь? Ну да, неплохо. Она насторожилась. Видимо, тема была деликатной, и не все вопросы нуждались в ответах. Ты же не собираешься проявлять чрезмерное любопытство? Меня смущает, что в этом расследовании мы опираемся только на интуицию господина Якушина. Во всяком случае, иные побудительные мотивы мне неизвестны. Почему Сергей Борисович считает, что случаи с Кротовым и личность Кротова напрямую связаны с событиями в музее? Раз считает, значит имеет серьезные основания. пожала плечами Варвара. Тебе платят за работу или за обсуждение её целесообразности? Что, по-твоему, случилось с кротовым? На его состояние повлияла энергетика одного из артефактов, выставленных в музее. Обширное потрясение вызвало поражение нервной системы, судороги, повышенное сердцебиение и спаренную частичную парализацию, ну и так далее. Хм, мимо экспонатов ходят десятки, если не сотни людей. Почему с ними ничего не происходит, а именно с кротовым? Ты, сыщик, ты должен это выяснить. Замечательная постановка вопроса. Представим на минутку, что это правда, Варвара. Специальные люди со способностями проверяют артефакты на предмет излишней грязи, тёмной энергии и тому подобного. По возможности чистят. Почему не выявили этот предмет? Не знаю, совершенно искренним видом сообщила Варвара. Честное слово, не знаю, это непонятно. По отдельности каждый элемент коллекции не несёт опасности. О чём мы вообще говорим? Схватился я за голову. Духи, призраки, тёмная энергия, как низко я пал. В музее погребальной культуры обитают призраки умерших. По углам скапливается словно пыль тёмная субстанция. Это всего лишь музей, где добрая половина экспонатов «Инсталяции, имитации и репродукции!» «А другая половина...» Варвара понизила голос. «Ты не мог бы убавить громкость, и на нас уже оборачиваются. Мы же не хотим встретить рассвет в психушке». «А надо бы именно там и встретить!» Проворчал я, изучая представленный кривицким список. Один из адресов находился неподалеку. Улица Каменская рядом с Центральным рынком. Второе, любимая моей мамой Затулинка. Третий микрорайон Весенний в Первомайском районе. Свет не ближний, город огромный. Время седьмой час. По просьбе Варвары я перечитал адреса, она задумалась. Мне тоже разные мысли приходили в голову. К Ревицкому вовсе не обязательно пытать своего старинного школьного товарища. Он знает по этим адресам, куда мы поедем». Поговорим со свидетелями, потом нагрянут менты и убедительно попросят повторить. Пока это не было препятствием, но могли возникнуть и другие осложнения. Способен ли Сергей Борисович, а главное, захочет ли прикрыть своего работника? Мы думаем об одном и том же, задумчиво изрекла Варвара, разглядывая стрелки крохотных дамских часиков. Люди работают, учатся, сложно назначить встречу на рабочее время. Самое удобное сейчас с 7 до 10 вечера, когда большинство уже дома, но спать ещё рано. Пробки через полчаса пойдут на спад, она выжидающе на меня уставилась. Я полностью был с ней согласен. Закруглиться сейчас это ждать ещё сутки. Кой железо пока горячо. Ты не устала, спросил я. После больницы ты выглядела неважно. Я поела, сказала Варвара. Я в отпуске, дома ни кота, ни рыбак, а полить цветы можно и ночью. Твоя машина, в принципе, удобно. Будешь возить меня по городу, который в зелёное время года выглядит мне очень безобразно. И у тебя совсем никого нет? Поразился я. Прости, но ты же чуть не вырвалась отпадная тёлка, она засмеялась. Как ты хотел меня назвать? Классная чувиха, клёвая бикса. Всё в порядке, Никита Андреевич. Назовём это временным безмужичьем, естественное состояние любой незамужней дамы. После крупного переедания требуется немного поголодать это полезно. Та существо, за которой я чуть не вышла замуж, сидит сейчас в Брюсселе, строчит слезливые письма и просит заново пустить его в мою жизнь. А ты? Хм, а мне и так хорошо. Она пожала плечами и добавила: "Уже хорошо. готов пожертвовать вечером ради высокооплачиваемой работы поехали я начал выбираться из-за стола если выкинуть первое полчаса нашего знакомства она оказалась вполне приятной дамой впрочем со своими изюминками и особенностями несколько раз по ходу движения возникало жжение в затылке но не поручусь что это было то самое Сигналили водители машин, давились у светофоров. Типичная картина: орать на тех, кто лезет не по правилам, но самому при первой возможности делать то же самое. У Варвары, по её признанию, имелись права, но не было машины. Так и не решилась приобрести, в ужасе представляя, что станет участницей этого вселенского бедлама под названием дорожное движение. На такси дешевле. ворковала девушка, глядя как на запруженном перекрёстке, я выражаюсь эвфемизмами, вместо того, чтобы от души выругаться. В наше время услуги такси недорогие, в итоге выйдет дешевле бензин, все жидкости, запчасти, страховка, аварии и штрафы, разболтанная нервная система. Я соглашался, да, иметь машину в наше время тяжкий крест. Но как-то незаметно, чтобы население это понимало. Я сделал круг вокруг базара, вернулся под Ядринцевской на Каменскую. Втиснул тирана на свободное парковочное место. Дикая мысль. А вдруг к машине уже приделали жучка? Полчаса она стояла на парковке у КФС. Народ клубился, никакой сложности прилепить маячок под днище. Пожаловаться к Ревицкому, пусть осмотрят машину, вычислят участников слежки». И вместо этих людей нас уже будут пасти полицейские. Лучшие друзья человека. Я мог подъехать к нужному зданию, но воздержался. Мы шли пешком через футбольное поле. Пацаны гоняли мяч, и мне удалось разок по нему пнуть. Мяч улетел за горизонт, и детвора злобно шипела вслед. «А все-таки воспитанные у нас дети могли бы вслух сказать». «Ну и зачем мы это делаем?» Вормотала ворварася меня следом. Ради спортивного интереса я оглянулся, когда мы почти пересекли поле. Хвоста не было, но что-то незримое, возможно, присутствовало. Витали неприятные мязмы котят, тоскреблись на душе. Первая свидетельница по имени Альбина Антоновна Аболдина проживала на втором этаже сложной строительной конструкции переменной этажности. Подобные жилые дома строили в 90-е годы. Тогда это считалось верхом элитарности. Варвара отстранила меня, когда я набрал номер квартиры на домофоне и приготовился врать. "Альбина Антоновна", проворковала она. "Это сотрудники музея погребальной культуры, который вы вчера посещали. Тогда случился инцидент, мы хотели бы выслушать ваше мнение по этому поводу". "Тот же способ, начни с правды, а там поглядим". Я не мог понять, использует ли она в эту минуту свои способности. Могла и не использовать. Просто собеседница оказалась покладистой и разговорчивой. Нас впустили, мы поднялись на второй этаж, где в просторной квартире находилась единственная печальная женщина. Мы отказались от чая, дальше порога не проходили и неловко себя чувствовали. Ей было около 60, невысокая, ещё фигуристая со остатками привлекательности на постаревшем лице. «Да, я заходила вчера в музей», – негромко говорила Альбина Антоновна. «Мой муж скончался четыре месяца назад. Он был главным инженером завода Сип-Тяжмаш. Работал до последнего дня, пока не случился этот проклятый инфаркт. Наш единственный сын умер восемь лет назад. Остались только внучка и невестка, у которой теперь своя жизнь, и она старается со мной не пересекаться». Знакомые посоветовали похоронить мужа в крематории. Не думаю, что я сделала это осознанно, но так надоели агенты различных кладбищенских служб, лезли, наперебой предлагали свои услуги, и я готова была их уничтожить. У них совсем нет ни стыда, ни совести. А в крематории все произошло деликатно, цивилизованно. Большое спасибо работникам. Мне предложили захоронить прах в Кулумбаре, и я согласилась. Теперь приезжаю туда каждый месяц, сижу на лавочке рядом с урной. Жалуюсь мужу на одиночество, на то, как Сера все стало без него. Не сказать, что мы жили душа в душу, всякое случалось, и характер у него был сложный и командирский. И в прошлом у нас разные случаи бывали, но без него совсем стало пусто. Она пыталась улыбнуться, но выходила гримаса. «Приезжаю в крематорий и стою в большом зале под куполом. Мне советовали так делать. Лучше становится, не знаю, почему так происходит». Иногда гуляю по парку, посещаю музей на территории крематория. Вроде место такое неоднозначное, может показаться зловещим, а совершенно не хочется оттуда уходить. Вчера пришла в музей, купила билет, походила по залам. Иногда и вправду становится интересно. Изучаю женские аксессуары той эпохи, украшения, сумочки, сравниваю с нынешними. Что вы говорите, вас интересует? Ах, этот случай. «Знаете, я видела вчера директора музея. Он вышел к нам, когда мужчине стало плохо. Хотела его поблагодарить, но вся эта суета...» «Он не директор», — машинально пробормотала Варвара. «Он типа бог». Чуть не сорвалась с языка. «А что, простите?» — переспросила вдова. «Да нет, все в порядке», — спохватился я. «Расскажите, что вы видели?» Она пожала плечами, задумалась... Да вроде ничего такого. Случаи, конечно, неприятны и очень жалко мужчину. Она не медик, но, по-видимому, это был эпилептический припадок. Она находилась внизу, когда он вошел, разглядывала пышные алые хоругви. С изображением Христа, потом перешла к иконам, развешанным на стенах. Экспонатов в музее великое множество, охватить за одно посещение фактически невозможно. Потом голова будет пухнуть. С коллекцией надо знакомиться постепенно, приобрести абонемент. Она разговорилась, стала улыбаться. Посетитель прошёл мимо Альбины Антоновны какой-то хмурый, насупленный, ей даже пришлось посторониться. Описала приметы, всё сходилось. Она его не разглядывала, ничего там выдающегося или особо примечательного. Может, взгляд не добрый? Нет, ей не показалось, что он страдает серьёзным заболеванием. Там ещё молодая парочка была, стояли у конного катафалка, у краткой хихикали. Переньок предлагал вместо нового Subaru купить такую штуку. Все машины на дороге будут шарахаться как от проказы. Она не помнит, куда потом девался этот мужчина. Вроде видела его на другой стороне зала, потом он наверх поднялся. Потом был шум, собрались посетители, сотрудники музея. Она подошла последней. Мужчина бился в пене, что-то бормотал. Девушка подкладывала сумочку ему под голову. Пришелся до власа и мужчина, директор крематория давал указания. Очень быстро приехала скорая. Мужчину переложили на носилки, унесли. А директор попросил у присутствующих номера их телефонов, может пригодиться. Женщина не прочь была поболтать, предлагала разуться, выпить чаю. «Но мы и так потеряли много времени». Я упрашивал её вспомнить что-то необычное. Она и рада была помочь, да не могла ничего вспомнить. В случае печальный, но ничего не заурядного. Город занимает первое место в стране по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Её мужа инфаркт разбил также внезапно, а этого мужчину хоть живым увезли. Вы не знаете, с ним всё в порядке, он жив, спрашивала Альбина Антоновна. жив кивали мы живые всех живых раз так поспешно удрал из больницы очень жаль Эльбина Антоновна что вы не смогли расширить наш кругозор но всё равно спасибо я могу ошибаться с психологией плохо знакома тихо говорила женщина но не могла избавиться от мысли что этого человека что-то напугало и не просто напугало а каждую клеточку тела поразило Такого, наверное, не бывает, но было такое чувство. Люди над ним склонялись, он их вовсе не видел. Смотрел за них в пространство. У него кожаная сумочка на поясе висела, ну, знаете, в них деньги, носят документы. Так он ее постоянно ощупывал, не пропало ли. А потом глаза в какую-то точку устремились, и его опять затрясло. Он словно искал что-то глазами, боялся найти. Не можете припомнить, в какую именно точку? Спросил я: "Точно не скажу, но на лестницу, по которой он спустился, там вертикальный гроб стоит с бархатной отделкой, а на стене кресты висят". Когда мы выезжали с улицы Каменской, Варвара была воплощением задумчивости. Она не реагировала, когда я раздражённо сигналил пенсионеру на Тавре, и заградившему выезд со двора. Чертыхался, продираясь между припаркованными машинами. "Ты зависла?" покосился я на неё. Сбой в системе. Нет, всё в порядке. Она вышла из оцепенения. Система перегружается. Тебе не кажется, что мои предположения сбываются? Он что-то увидел, это и дал реакцию. Пока мне кажется, что ты подстраиваешь факты под свою удобную версию, проворчал я. Всё на уровне догадок и предположений. Что-то увидел, чего-то испугался. Версию появления призрака, особенно в светлое время суток, я пока исключу, не возражаешь? Ты нормально себя чувствуешь? Да, спасибо, она улыбнулась. Исключительно благодаря стараниям Альбины Антоновны. Она была настроена доброжелательно и ничего не утаивала. Кстати, насчёт призраков, вспомнил я. В музее работают камеры видеонаблюдения. Ха -ха, не припомню случаев, чтобы призраки засвечивались на этих камерах. Варвара засмеялась. Это не совсем то, что отображается на современной видеотехнике. Камеры есть, но охватывают далеко не всё, а только участки с наиболее ценными экспонатами. Их включают в рабочее время. Когда музей закрыт, технику отключают. Это строгое распоряжение Сергея Борисовича. Почему? Ну, догадайся. Она извивительно улыбнулась. Разумеется, в целях экономии электроэнергии. Для чего же ещё? Был 8 часов вечера. Я выбрал самую приемлемую дорогу через новый Бугринский мост, открывать который приезжал лично президент. Это была единственная в городе магистраль, свободная от пробок. Дорогу на Затулинку я знал как свои пять пальцев, особенно после того, как там поселилась мама. Но сегодня я к ней заехать не успевал. В 8 вечера мы уже топтались у подъезда типовой панельки в 9 этажей. И безуспешно терзали домофон. Солнце ещё не село, ласково пригревали последние лучики. На детской площадке капошилось детвора под присмотром мам и бабушек. За кустами у гаражей несколько подозрительных типов пытались зажечь примитивный мангал. Упитанный лосоватый мужчина выгуливал бультерьера, того тянуло как магнитом к подвальной решётке. Их прогулка очень напоминала притягивание каната. В квартире на четвёртом этаже никто не отзывался, и это начинало расстраивать. Тащились в такую даль. Звони, бросила Варвара. У тебя же есть телефон. Представься работником полиции, уладим эту проблему. Она вздохнула и как-то подобралась. Я тоже забеспокоился. То, что с ней происходило после посещения больницы, почему-то ассоциировалось с родами. Я набрал номер. Абонент отозвался почти сразу, у него был не очень приятный голос. Реван Алексей Витальевич, деловито осведомился я. А что? Он с трудом удержался, чтобы не вставить в свой ответ ещё и третье слово. Из полиции беспокоит капитан Ветров, Дзержинская УВД. Мы хотели задать вам пару вопросов, касающихся вчерашнего инцидента в музее погребальной культуры. Вы были свидетелем. Вы намерен и появиться дома, Алексей Витальевич? А что Дзержинский-то не понял абонент. И я начал смутно догадываться, что, по крайней мере, в прошлом у этого гражданина были сложные отношения с законом. Всего лишь несколько вопросов, успокоил я. На ваших глазах мужчине в музее стало плохо. Так это не я его. О, нисколько не сомневаюсь. Но вы могли заметить то, что не заметили другие. От Держинской УВД по той причине, что мужчину доставили в 12-ую клиническую больницу именно этого района. А что он ласты склеил? Насторожился абонент. Напротив, он оказался очень сильным и здоровым человеком. И в этот момент я почувствовал, как Варвара усиленно толкает меня в бок. И я опомнился. Она куда-то указывала подбородком мне, стало смешно. Мужчина, выгуливавший бультерьера, держал у уха сотовый телефон и хмурил лоб, глядя в нашу сторону. Даже бультерьер потерял интерес к подвальной решётке, прижался к ногам хозяина и поглядывал то на него, то на нас. Эта парочка была взаимазаменяема. Поменяй их местами, ничего бы не изменилось. Э, не помню, говорила ли я тебе, что боюсь бойцовых собак, пробормотала Варвара. А чего нас бояться? Алексей Витальевич, сказал я в трубку. Вы с вашим очаровательным питомцем смотрите на нас с коллегой, я не ошибся. Пожалуйста, не надо с боем отступать, мы хотим всего лишь поговорить. Это была шутка, но такое ощущение, что он понял буквально. Я как-то побаиваюсь людей без чувства юмора, особенно больших, с сомнительным прошлым и с бультерьером на поводке. Собачку придержите, если вам не трудно, попросил я, подходя ближе. Варвара, ненавязчиво ушла в тень и стала сливаться с моим силуэтом. Да не укусит вас собачка, фыркнул мужчина. Попрошу, и не укусит. Её даже дети не боятся, привыкли уже. Только на собак бросается и то не на всех. Вольтерьер помахивал обкусанным хвостиком и в целом проявлял дружелюбие. Но злоупотреблять его расположением как-то не хотелось. Вы, Ревон Алексей Витальевич, уточнил я. Ну да, пожал плечами мужчина. А что надо-то? У меня всё нормально с вашими делами, бригадиром электриков работаю. Комбриг стала быть, подумал я. А вы точно из полиции? Засомневался Ревон. Удостоверение показать, я сделал вид, что собираюсь забраться в задний карман. Варвара за спиной шумно выдохнула, я буквально чувствовал исходящую от неё волну. Нет, в таких условиях практически невозможно работать. Да не, зачем удостоверение это? Засомневался Ривун. Опитые щёки подёрнулись бледностью, он сглотнул. С таким видом, словно это причиняло боль. "А у вас же на лицах написано, что вы из этих Ничего подобного у нас на лицах не было, у Варвары точно. Но человек у виднее. Он испытывал сильный дискомфорт и даже материться не мог. В этом мы ничем не могли ему помочь. Впрочем, постепенно человек разговорился и даже матюрки проскакивали. Мы отошли на травку клавачком, где Алексей Витальевич и дал волю своему красноречию. Что было с ним в прошлом, то давно поросло болью. Сейчас он порядочный гражданин, даже пьёт нечасто. Собака и обзавёлся по совету друзей. Характер, конечно, тот ещё, но никому не делает плохо. Меньше месяца назад его бригаду вызвали в музей погребальной культуры. Там вспыхнул пожар из-за проблем с проводкой. Требовалось разобрать часть стены и всё сделать нормально. Пацаны охреневали, а что реально есть такой музей? Всё сделали нормально, заодно полазили, посмотрели. Мрачновато, но прикольно. Наверное, единственный музей, в котором он реально увлёкся. Потом ещё приезжал, бродил по залам и вчера приехал. Выходной был, день, машина на ходу. В парке покурил, пошлялся туда-сюда. Хреново, что за тулинка на другом конце бесконечного города, а то бы чаще приезжал. Так уж вышло, что в вопросах кремации он полный профан. Жена скончалась 5 лет назад, на кладбище похоронили. Бешеные деньги отдали, а место им нашли рядом с мусоркой. Сеструха приставилась пару лет назад, она у кладчицы была. Впрочем, не уточнил, шпал или конфет, тоже в землю зарыли, и вновь проблемы. Ещё церковникам на лапу дали. Что-то маманя про тот цвет заговорила, видно, чует, что пора. Надо бы ей про кремацию посоветовать. В общем, посетил музей и не пожалел 200 рублей. Особенно увлекли Алексея Витальевича коллекции черепов и раздел, посвящённый посмертным фотосессиям. Последнее наверху, там он долго и пробыл, не видел, как мужик в музей вошёл. Потом тот поднялся на второй этаж, уже бледный и потерянный. Челюсть тряслась и жилка на виске дрожала. Ревун хотел по плечу посетителя похлопать, мол, что дружбан уже вставила, но удержался. Приличное место как никак. На втором этаже Кротов ничего не осматривал, непрекаенно блуждал по кругу, обливался потом. "Нужна помощь", спросил Ривон. Тот раздражённо отмахнулся. Показалось, что Кротов боится спускаться, но пришлось и снова выхода из зала не было. Словно храбрости набирался перед тем, как прыгнуть в пропасть. Ушёл о секунд через 30 внизу раздался шум. Заглядели люди, и он тоже побежал, интересно же. Ну так и есть. Мужик до выхода не добрался. С лестницы спустился, там его и повергло. Может, больной? Даве девчонки крутились, женщина на пенсии, молодой парень. А ещё подошёл им пазантный седой мужчина с озабоченным лицом, кажется, он задачу ставил электрикам, когда бригада тут работала. Я с тоской выслушивал откровение, всё одно и то же, ничего нового. Потерпивший что-то бурчал, вёл себя как эпилептик. Обстановка та ещё, плюс этот инцидент в натуре страшновато. Скорая помощь. Седовасый мужчина взял на всякий случай телефон Алексея Витальевича. Вы очень наблюдательный человек, польстил я. Может, припомните что-то особенное в манерах этого человека в поведении? «Так э, это...» — задумался Ревун. «А он жив вообще?» «Да что ему сделается?» — отмахнулся я. В бега намылился, похоже, у него проблемы по нашему ведомству. «Знаете, вот и мне это показалось странным». Ревун оживился, забегали глаза. «Вот он словно мент, виноват полицейский. А с другой стороны, он вроде как человек бывалый, с биографией». «Это как?» Не понял я. Ахрен его знает. Простодушно признался Ривон и задумался, что это он ляпнул. Потом пожал плечами, да вроде правильно ляпнул. Оступился я тут по молодости лет, ну и насмотрелся на эту публику. Но точно не уверен, могло показаться. Отправился Ривон на попятную. В общем, хрен его знает, товарищ капитан, развёл он руками. С одной стороны, у парня вроде имеется уголовный опыт, а с другой стороны, он и сам вроде из ваших, взгляд такой. Реван по медлило знания родного языка катастрофически не хватало. Бесноватый, но затравленный вот. И вид у него словно в колодце неделю сидел, глаза ввалились, кожа серая. Может, из ментов, которые отсидели, предположил я. случаются такие менты, сидят в специальных зонах. Но если он сидел, то сейчас не может работать в правоохранительных органах. Ну, значит, не может, пожал плечами Ревон. Что в голову прилезло, то и сказал. Он явно начинал тяготиться нашим обществом. Из соседнего подъезда вышла женщина со стаффордширским терьером. Больт терьер издал пронзительный индийский вой и кинулся на перерез через детскую площадку. Ревуна поволокло за ним, как баржу за скоростным буксиром. Хорошо, что поводок был обмотан вокруг руки. Он кричал, пытался остановить своего питомца, но не было в природе такой силы, дождался. Возмущённо гласила хозяйка стаффордшира. Тот тоже прыгнул в стойку, заблестели воспалённые глаза. Шрыблись два упругих туловище покатились по асфальту под выкрики возбуждённых дворовых людей. А всего лишь встретились два закадычных друга. Потрепав друг дружку, они стали радостно подпрыгивать, виться кругами вокруг хозяев, которые вступили в словесную перепалку. Ждать реву нас смысла не было, он сказал всё, что мог, а солнце уже практически село. Как самочувствие? спросил я выезжая на Бугринский мост. Если хочешь, давай закончим на сегодня. Нет, доделаем. Она отняла руки от лица, перевела дыхание. В принципе, могло быть хуже, после больницы точно было хуже. Над великой сибирской рекой расползлись сумерки. Трафик был уже не тот, что час назад, даже Бердское шоссе освободилось. Через полчаса мы въезжали в микрорайон Застроенный нарядными кремовыми высотками. С детскими площадками и парковочными карманами здесь всё было в порядке. Из машины выйти не успели, у Варвары зазвонил телефон. "Слушаю, Сергей Борисович", прощебетала она ангельским голоском. Я наблюдал за её лицом. Сначала оно вытянулось от удивления, округлились глаза, щёки подёрнулись румянцем, потом стали бледнеть. Потом всё вернулось в норму, но настроение не поднялось. "Да, я поняла, Сергей Борисович. Хорошо, что никто не пострадал. У нас всё в порядке. Мы с Никитой Андреевичем ещё работаем, беседуем со свидетелями. Позднее он выдаст вам полный отчёт. Увы, Сергей Борисович, пока ни откровений, ни прорыва". Она отключила телефон и уставилась на меня полными укора глазами. Я сразу начал думать, что я сделал не так. Ещё одно происшествие в музее, отравленным голосом поведала Варвара. В некотором роде курьёзное, но кому-то не до шуток. Часы посещения музея уже кончились. Несколько человек спускались по лестнице в главный зал, когда упал гроб. Уже интригует, в горле что-то заклокотало. Ну, тот, который был установлен на попа рядом с лестницей. Люди как раз проходили мимо. Ослабли крепления, раскрутились гайки. Варвара икнула, но сделала максимально серьёзное лицо. Он просто шлёпнулся. Видимо, от вибрации рассыпались черепа, которые лежали под изображением марка грабокопателя. Они раскатились по полу. А там были две женщины, мама с дочкой, и при этому маме оказалась крепкая нервная система. Да и с чувством юмора всё в порядке, хотя, конечно, тоже напряглась. а вот у дочки в форме истерика на силу успокоили что с тобой никита андреевич подожди подойду я вывалился из машины а когда вернулся через минуту ещё продолжала икать на серьёзная мина уже не удавалась ага тебе смешно начала варвара нет что ты я энергично замотал головой Ситуация предельно серьёзная, я бы даже сказал, критическая. Ты сама-то представила ситуацию. Через пару минут мы пришли в себя и сделали серьёзные лица. Да, смешно, согласилась Варвара. Хотя неизвестно, что будет с девочкой и какую компенсацию придётся заплатить Якушину, если семья наймёт адвоката. Но это звенье той же цепи не находишь? Неприятности продолжаются, пусть и не фатальные. О нашего призрака неплохая фантазия, заметил я. Он ни разу не повторился, каждый раз выдумывает новые ситуации. Слушай, ты реально веришь, что это действуют невидимые силы? Зачем мне в это верить? Варвара сделала такое же лицо, словно мы только познакомились. Ты веришь вон в ту тумбочку? Она кивнула на мусорные контейнеры недалеко от парковки. Счастливая семья приобрела новую тумбочку под телевизор, а старую отнесли на помойку и поставили рядом с баками. Зачем мне в неё верить, не понял я. Я знаю, что она есть, и неважно, верю я в неё или нет. Могу потрогать, но как-то не хочется туда идти. Вот и я о том же, хмыкнула Варвара. Ой, ладно, опять ты за своё. Пошли работать. В последнем адресе ей не пришлось напрягаться и терять нервные клетки. Орал малолетний ребёнок, но это было меньшее зло из всего, что могло ожидать. Мы Макаровы. Представились молодые люди, когда мы им искренне признались, кто мы такие и чего хотим. Саша и Алёна Девушка доучивалась в архитектурном институте, а муж уже окончил и трудился в небольшой дизайнерской фирме. Ребята были приветливые, ничего не скрывали. По очереди бегали кормить и успокаивать расплакавшегося ребёнка. Ужасно, конечно, делала большие глаза белокурая Алёна. Как упал на пол весь затряся. Я первая к нему подбежала: "Давай прыгать вокруг него". Сумку под голову подсунула, а что дальше, в упор не знаю. Я же не оканчивала ничего медицинского. Она у меня такая участливая. Улыбался Саша, оттирая от майки прилипшую детскую еду. Если плохо кому на улице сразу бежит. В гололёд кто-то падает, она тут как тут. Недавно кошка на дерево забралась, вечер просто пропал. Мы с тётушкой в крематории недавно простились, чирикала Алёна. А urnu s prahom na kladbishche zakopali, ryadom s babushkoy, kak ona togo i khotela. Nu, v smysle tyotushka. Uvideli slovo muzey, zashli, potom yeshchyo raz v nyo vernulis', interesno zhe. Давайте обо всём, что связано с потерпевшим посетителем, предложил я. Время уже позднее, и вам с ребёнком пора спать, и нам тоже. А что в нём криминального? заинтересовалась Саша. Мы пытаемся это выяснить. Посетитель жив-здоров, хотя и пропал. Нужно понять, что с ним произошло. Да сердце, обычное дело, пожал плечами Саша. Хотя я толком и не видел ничего. Эта Алёна у нас наблюдательная и проницательная. Да, мне кое-что показалось странным, призналась девушка. И вот на этом месте нас поджидала удача. Не сказать, что невероятная, раскрывающая все тайны, но хоть что-то. Алена знакомилась с инсталляцией и прием заказа в похоронной конторе, когда заметила, как этот человек вошел в музей. Обычный человек, он не казался больным, разве что помятый, усталый, возможно, настороженный. Позади конного катафалка разложены старинные надгробные плиты. Возле одной из них мужчина и остановился. Он резко встал. Именно это и привлекло внимание девушки. Он был нормальный и вдруг немного побледнел. Встал поворачивать голову, упёрся взглядом в одну из плит, опустился на корточки, всматривался. Он побледнел ещё больше, пот пробил. Он вытер его рукой, медленно поднялся, словно суставы перестали слушаться. Сделал неуверенный шаг, отправился дальше по залу. Он двигался как зомби, несколько раз обернулся. Потом ступил на лестницу, ведущую в верхний зал. И здесь с ним что-то случилось, хватило одного взгляда на стену. Он опёрся на перила, начал вздыматься дальше, как старый дед. За ним Алёна, разумеется, не пошла, подошёл муж. И они принялись обсуждать достоинства и недостатки конного экипажа, перевозящего исключительно мёртвых пассажиров. Но про мужчину Алёна не забыла. И когда он возник наверху лестницы, снова украдкой наблюдала. Он спешил вниз, при этом старался не смотреть на стену. И всё же искушение оказалось сильнее, повернулся к стене, где висели могильные кресты самых разнообразных конфигураций. Именно это его и добило. Мужчина окончательно изменился в лице, его затрясло. Он как-то спустился, сделал несколько шагов и упал. стал трястись. Алёна первой подбежала к нему. Мужчина выгибался, тяжело дышал и бормотал странные слова. Уберите отсюда эту пакость, она меня убивает. Да словно она не помнит, но смысл таков. Дальше всё известно. Подбежали люди. Лариса кинулась звонить медикам, прибыла скорая, причём невероятно быстро. А теперь внимание, Алёна, сказал я. О какой плиты он остановился? Я не знаю, пожала плечами девушка. От входа вторая, но что там написано, прочесть не успела. Вы уверены, что вторая? Отвлекитесь от всего, восстановите в памяти картину. Хм, точно вторая. Алёна мотнула ничёсаными локонами. Она хоть из камня, а вырезана красиво с узорами. Отлично, обрадовался я. Едем дальше. Он что-то увидел, это его мягко говоря расстроило. Он пошёл дальше в зал на втором этаже. Поднимаясь по лестнице мимо стены, где висят всевозможные кресты. Вы, кстати, уверены, что там висят кресты? Да, их там очень много. Итак, он увидел на стене то, что усугубило его состояние. Но мужчина не стал останавливаться, поднялся наверх. Там он пробыл несколько минут, потом спустился, снова взглянул на некий крест. Я не знаю. Я не знаю. пожала плечами Алёна Звучит глупо, но это так выглядело. На какой именно? Ну не могу сказать, она решительно замотала головой. Как я могла видеть их там так много? А ведь упавший гроб стоял рядом с этой лестницей, сообразил я. Да и ладно, отмахнулся я. Вы всё равно нам помогли, Алёна. Очень помогли, правда. А вы не хотите посмотреть на фотографию этого мужчины? спросила девушка. В смысле? опешил я. Может, я неправильно сделала? она смутилась. Но это привычка снимать всё и вся. Достала смартфон из кармана куртки и украдкой сделала снимок, когда он пеной обливался. Угу, сказала Варвара. Ну да, согласился я. Похоже, кроме вас никто не догадался это сделать. Позвольте взглянуть, если несложно. Саша, где мой телефон? вскричала девушка, я вздрогнул. У хрупкого существа оказались неплохо развиты голосовые связки. А я знаю, донеслось из детской. А вижу, с ним на стёнах играет. Убью! взревела девушка и умчалась. Потом вернулась, виновато улыбаясь. «Ай, все в порядке, край чехла откусила. Вот, смотрите». Снимок был неплох. Весь мужчина в кадр не вошел, только часть мужчины. Голова вывернулась, глаза полузакрыты. Из приоткрытого рта стекала струйка. Черты лица на фоне шахматной клетки музейного пола были вполне различимы. «Сорок лет плюс-минус, выдающиеся скулы, широкий нос, стрижка южиком». Отнесь чутьину серую кожу, круги под глазами, вполне представительный мужчина. Неплохо бы смотрелся в деловом костюме или в военной форме. Другого с ним гонет? спросил я. Другого нет, вздохнула Алёна. Да вроде неплохо вышел, нет? Для любителя сойдёт, улыбнулся я. Скиньте мне на WhatsApp. Я продиктовал номер, дождался, пока фото осядет в моём мессенджере, убрал телефон. Прошу простить, молодые люди, что отняли ваше время, мы вам примного благодарны. Мы сидели в машине на парковке, предавались думам, каждый своим. Я разглядывал физиономию кротова в непростой для него ситуации. И чувствовал, как что-то неприятное заползает в организм. Что за субъект? Демон во плоти. Невинная овечка. Сам не понял, в какое дерьмо попал. «Ну, по домам, Варвара!» Я повернул голову. В полутьме переливались загадочным блеском женские глаза. «Хватит на сегодня, уже устали, пора и честь знать!» «Диктуй адрес, отвезу, куда скажешь!» «Никита, давай закончим это дело!» Казалось, ее слова рождаются прямо в голове, минуя наружные слуховые устройства. «Пока мы на подъеме, пока мы не вылезли из всего этого!» «Ты уверена, что хочешь?» Я в отпуске. Ты эту фразу произносишь уже четвёртый раз. Я извлёк телефон, набрал Сергея Борисовича Якушина. Это ветров, Сергей Борисович, можете говорить. Да, Никита Андреевич, не смущайтесь, я ещё не сплю. Голос абонента звучал чисто, без помех. Я же говорил, что можете звонить в любое время суток. Эта линия безопасна. С моей стороны да, с вашей не знаю. Убедитесь, что вас никто не подслушивает. Меня подслушивает лишь один человек некая старшинская Варвара Ильинична. Но думаю, это не проблема. Выйдите из машины, если вы в салоне. Я вышел, отправился к мусорке, у которой стояла нереализованная тумбочка. На всякий случай потрогал её, убедился, что она дона в ощущениях. Скрипнула дверца тирана, Варвара выскользнула за мной, отправилась подслушивать. «Мне понадобится пять минут». Предупредил я, уложился фактически в четыре, отметив все узловые точки. Серую хонду с таинственным содержимым, визит в больницу, опрос свидетелей, особенно последних, от которых была получена конкретная зацепка. «Мы можем провести эту ночь в вашем музее, Сергей Борисович. Понимаю, что время неурочное, но днем, когда в музее посетители, провести эксперименты проблематично». Браво, Никита Андреевич, вы с головой втянулись в это дело, похвалил Якушин. День ещё не кончился, а у вас уже есть конкретные зацепки. Информацию про серию Хонду я усвоил, остальное ваша часть работы. Завтра с утра я переведу на ваш счёт половину оговоренной суммы, не возражаете? Я даже зажмурился от удовольствия. Как приятно жить в мире наживы и чистогана. Разумеется, Никита Андреевич, я приветствую любое орвенье в работе, если оно приведёт к реальным результатам. Когда вы сможете подъехать? Хорошо, я отдам распоряжение начальнику охраны. Вас впустят и не станут препятствовать вашему затвору в музее. Только хочу вас предупредить. Якушин замялся. Вы уж берегите Варвару Ильинишну. Не заставляйте её применять чрезмерное усердие, понимаете, о чём я? Я, в принципе, понимал. Вера в торжество материализма ещё стояла, она опромозглам ветру фолической скалой, но уже начинала потрескивать. Мы вернулись в машину, и я завёл двигатель.